отдался своему горю со всей необузданностью, свойственной пошлым душам, когда они предаются радости. Граф Делафер, остававшийся, несмотря на свои 62 года, по-прежнему молодым, воин, сохранявший, несмотря на перенесенные решения и невзгоды силы и бодрость, несмотря на несчастье свежесть ума, несмотря на меледи мазарине и Лавальер, мягкую ясность души и юношеское тело,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 Коммердинер графа заметил, что он с каждым днем укорачивает свою прогулку, делая все меньше и меньше кругов по саду. Длинная липовая аллея вскоре сделалась слишком длинную для него, хотя прежде он без конца ходил по ней взад и вперед. Вскоре и сто шагов стали для него утомительными. Наконец, отос не захотел больше вставать. Он отказывался от пищи и, хотя ни на что не жаловался, продолжал улыбаться И, говорит ласковым тоном, его слуги, встревожившись, отправились за старым доктором покойного герцога Орлянского, проживавшим в Блуа, и привезли его к графу с тем, чтобы, невидимый им, он получил возможность видеть и наблюдать графа. Они поместили его ради этого в комнате, находившейся по соседству со спальней больного, и умоляли не показываться ему на глаза, чтобы не вызвать ни их господина, который ни словом не обмолвился о враче.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 что Атоса любили и почитали в Глуа. Доктору больно было смотреть, как плачут слуги и как стекаются сюда бедняки всей округи, которым отос дарил жизнь и утешение, помогая им добрым словом и щедрую милостыней. Из глубины своего тайника врач принялся наблюдать за развитием таинственного недуга, с каждым днем все больше и больше подтачивавшего и одолевавшего того человека, который еще так недавно и любил жизнь, и был полон ею. Он заметил на щеках Атоса румянец, самовозгорающийся и питающий себя самою лихорадки. Лихорадки медлительной, безжалостной, гнездящейся в глубине сердца, прячущейся за этой преградой, растущей за счет страдания, которое она порождает, одновременно и причины, и следствия грозящего непосредственной опасностью состояния. Граф ни с кем не разговаривал, но он не разговаривал и с собой. Его мысль боялась шума. Она дошла уже до такого сверхвозбуждения, которое граничит секстазом. Человек, до такой степени погруженный в себя, если еще и не принадлежит Богу,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 и перед ним будущее, открытое для людей его достоинств и его знатности. Живите же для него. Но ведь я живу, доктор. О, будьте спокойны, — добавил он с грустной улыбкой. Я очень хорошо знаю, что Рауль жив, потому что пока он жив, жив и я. Что вы говорите? О, очень простую вещь. В настоящее время, доктор, я приостанавливаю в себе течение жизни. Забывчивое, рассеянное...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 о вашем горе, которое вы переживаете вдали от меня. Видение исчезло, и Атос пробудился от сна. На заре один из лакеев вошел к своему господину и передал ему письмо из Испании. Рука Арамиса, — подумал граф. — Портос умер! — скричал он, бросив взгляд на первые строки. — О, Рауль, Рауль! Спасибо, спасибо тебе! Ты исполняешь свое обещание! Ты... Предупреждаешь меня, а то, собливаясь потом, лежа у себя на кровати, лишился сознания, и причиной этого было не что иное, как слабость».